Сын генерала бросается на помощь женщине. Он вкладывает в это столько пыла, что скоро уже полузадушенный агрессор взывает до помощи. Напарник его сбежал. Прибывшая стража всех забирает в участок. Женщина благодарит своего спасителя, это Аглая. Она приехала в Париж с мужем Николаем Аннике. И они решили воспользоваться этим обстоятельством и посмотреть свадьбу и погребение. Разумеется, в Вильяр-Котре никто не остался в неведении относительно настоящего автора этой пьесы. Александр с помощью друзей преуспел в распространении этой информации. Под неоспоримым предлогом, что ночью все кошки серы, и завтра будет видно... Семейство Анника и Александр вместе с вором задержаны до утра в участке. Прислонившись спиной к стене, Александр наблюдает, как дремлет на плече у мужа Аглая и вспоминает свадьбу своей первой любви и погребение своих собственных иллюзий. Есть над чем посмеяться. Вскоре глаза мои оторвались от Аглая и ее мужа, Затем мысль моя возвратилась к своим истокам и продолжила мою грезу там, где я ее оставил. Глазами воспоминаний я увидел барельеф мадемуазель Дефаво, в стену. И в этом караульном помещении на бульваре боннуэль рядом с этой женщиной и ее мужем, лицом к лицу с воришкой, которого будущие присяжные должны были осудить на три года тюрьмы, В моем воображении возникли первые сцены Христины. Наутро невиновные были отпущены. Александр мчится по улице фабор сен дани торопясь успокоить Мари-Луизу. Она всю ночь глаз не сомкнула, опасаясь самого худшего. И опять эта ужасная мигрень и судороги в ногах. Мелания в шоке. Надо было быть скромнее с заговором Фиеско в Генуе. А то теперь некий Гюстав друино стремясь его опередить, только что добился читки в комедии своей пьесы на тот же сюжет после трех лет ожидания и настойчивых требований своего права на приоритет. Реакция Александра Молниеносна. Посмотрим, какие отношения можно пустить в ход, чтобы воздействовать на барона Тайлора, королевского представителя в Театр Франце. Конечно, Арно и милейшему Вату, у которого так хорошо налажен обмен услугами, не забыть бы и Альтюлена, адъютанта герцога Орлеанского, который испытывает к нему отеческую нежность. Обо всех вспомнил. Господин барон, вы Арно пишет мне, что вы были необычайно добры, пообещав читку моей драмы фиеска Позвольте мне просить вашего соизволения прочесть вам пьесу в ближайшие из удобных для вас дней. Труд мой вполне закончен, чтобы нам можно было бы судить о нем вместе. И если он достоин быть принятым, исправление последует немедленно. Желание мое читать первым чрезвычайно велико, заверяю вас в этом. И к просьбе моей присоединяется господа Вату и Альтюлен». Тейлор пытается стряхнуть пыль с комедии францесс. Заступничество поручителей, тронутое классицизмом, не кажется ему достоверным для того, чтобы второй раз мусолить публичную историческую драму в стихах Тем более, что 1 октября Друино уже принес поправки, и Александр так и не получил ответа на свое письмо. Он забрасывает фиеско ради Христины. Еще не все связи с прошлым оборваны. Он хочет, чтобы его пьеса была романтической по форме, но классической по существу. Она была сведена к пяти актам. Все происходило в фон с соблюдением единства, места, времени и действия,